поскольку в серьёзных обстоятельствах, в которых мы с вами вскоре окажемся, они приобретут такой смысл и такое значение, каких никогда ещё не имело ни одно слово, произнесённое на нашей земле. "Слушаю", повторил принц с решимостью в голосе. "Слушаю, ничего не домогайся от вас, и что бы вы ни сказали, ничего не боясь". И он ещё глубже уселся в мягкие подушки кареты, стремясь не только быть невидимым своему спутнику, но и не подавать никаких признаков жизни. Кругом была непроглядная ночь, густая и непроницаемая мгла опускалась, казалось, с верхушек переплетающихся ветвями деревьев. В карете было совершенно темно, её плотный верх не пропустил бы в неё ни малейшей частички света, даже в том случае, если бы какой-нибудь светящийся точки и удалось пробиться сквозь клубившийся на лесной дороге туман. Амон-сеньор продолжал рамить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 на с тем, чтобы в глубине души ещё раз проверить высказанные мысль и дать ей время запечатлеться в уме его собеседника. Всё, что совершает Бог, делается ко благу, продолжал Ванский епископ. Я в этом до того убеждён, что уже давно приветствовал его выбор, павший на меня и сделавший меня хранителем той самой тайны, которую я помог вам раскрыть, Богу, который осуществляет высшую справедливость и который предвидит решительно всё.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 Ваше душевное побуждение, монсьеур, свидетельствует о чистоте вашей души. Благодарю вас, ваше высочество. Поверьте, что я стремлюсь к большему, нежели ваша признательность. И я уверен, что, достигнув поставленной нами цели, вы сочтёте меня ещё более достойным вашего дружеского расположения, и тогда вдвоём с вами мы совершим дела столь великие, что вспоминать о них будут в веках. Выскажитесь, сударь, яснее.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 Значит, в вас течёт священная кровь. Теперь взгляните, сколько многое даровал вам Господь, тот Господь, которого вы столько раз обвиняли. Он дал вам черты лица, рост, возраст и голос вашего брата. И всё, что побуждало ваших врагов преследовать вас, всё это станет причиной вашего триумфального воскресения. Завтра или послезавтра, или как только это станет возможным, царственный призрак Живая тень короля Людовика XIV восядет на его трон, откуда волею Бога доверенная для притворения в жизнь рукам человеческим, он будет не свергнут навеки и навсегда. Я надеюсь, произнёс принц, что кровь моего брата также священна. Вы сами решите его судьбу. Тайну, которую обратили против меня, вы обратите против него.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 Бог создал его душу нетерпеливой и гордой. Более того, он обезоружил и расслабил её, приучив к почестям и к неограниченной власти. Желая, чтобы конечным итогом того геометрического расчёта, о котором я имел честь говорить, явилось вашего шествование на престол и гибель всего враждебного вам, Бог принял решение прекратить в скором будущем страдания побеждённого, быть может, даже одновременно с вашими. Он подготовил и душу, и тело его,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 Но есть ли на земле кто-нибудь, к кому бы вы испытывали любовь? Никого. Впрочем, нет. Я люблю вас, ваше высочество. Молодой человек погрузился в молчание, и при том такое глубокое, что даже собственное дыхание показалось Арамису чрезмерно шумным. «Монсеньор», — проговорил он, нарушая молчание, — «я еще не высказал вашему высочеству всего, что хотел, еще не подал всех добрых советов, Ещё не ознакомился с иными полезными соображениями, которые у меня для вас наготове. Не следует ослеплять сверкающей молнией того, кто любит потёмки. Не следует оглушать великолепным грохотом пушек тех, которые любят деревенскую тишину и поля. Монсьеюр, я знаю, что именно требуется для вашего счастья. Выслушайте меня внимательно и постарайтесь запомнить мои слова. Вы любите небо, зеленеющие луга, живительный свежий воздух, я знаю восхитительные края.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 — Бог мне свидетель, что, стремясь избавить вас от навязанного мною же великого испытания, я думаю только о вашем счастье. — Говорите, говорите, я слушаю вас, — сказал принц с живостью, заставившая Рамиса задуматься. — В Нижнем Пуату, — продолжал ванский епископ, — я знаю кантон, о существовании которого никто во Франции даже не подозревает. На двадцать лье, монсеньор, тянутся там озера, заросшие камышом и травой, Среди них острова, покрытые лесом, эти громадные болота, одетые тростником точно плотной мантией, тихие и глубокие, дремлют под ласковыми лучами южного солнца. Несколько рыбачьих семейств, уютяющихся на плотах, связанных из стволов тополей и ильхи, неторопливо перемещаются в этих водах с места на место. Эти плавучие дома передвигаются по прихоти ветра, когда их случайно принесёт к берегу, спящий рыбак даже не просыпается, настолько неприметен бывает толчок.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 самым счастливым из всех тамошних жителей. Примите же моё предложение с тем же чувством, с каким я его делаю, то есть радостно и легко. Мы немедленно отпряжём от кареты двух лошадей, и мой кучер, мой верный слуга, отвезёт вас в этот благословенный край. Вы будете ехать ночами, а днём отдыхать. И у меня, по крайней мере, будет удовлетворение от сознания, что оказанная вам мною услуга отвечала вашим желаниям. Я сделаю хотя бы одного человека счастливым.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 Так торжественно и так царственно прозвучал голос, произнёсший эти слова.